Глава 35. В день выписки я сижу на кровати и осматриваю свои нехитрые пожитки. В палату входит медсестра и с довольной улыбкой протягивает мне документы. «Теперь вы свободны», — говорит Олеся подмигнув. «Но берегите себя, вам пока нельзя болеть. Может, стоит курточку купить потеплее?» Кивает она на мой пуховичок на рыбьем меху. «Спасибо». Отвечаю, не желая объяснять посторонней женщине, что финансово этой осенью я не потяну новый похвичок. Я решила не забирать маму из санатория. Все дни, которые я провела в больнице, она присылала их соришкой фотографии и видео. Они настолько счастливы там, что с моей стороны забрать их было бы практически преступлением. Поэтому я решила не вмешиваться. Но и сама я туда не поеду. Не хочу еще больше быть обязана Кириллу. Когда я выхожу из больницы, ко мне решительным шагом направляется мужчина. Он идёт так быстро, что я даже отхожу в сторону, думая, что он пройдёт мимо, но он останавливается напротив меня. «Добрый день, Мария. Я Алик, водитель Кирилла Петровича. Он сказал отвезти вас в Орзель». Я несколько секунд молча, хмуро смотрю на этого Алика, пытаясь осознать, что сейчас происходит, а потом медленно качаю головой. «Я ни в какой Ворзель не поеду». «Как это?» Теперь хмурится он. «Но Кирилл Петрович может катиться к чёрту», — решительно отвечаю я, потом достаю из кармана новый телефон и вкладываю в руку этого Алика. «Передавайте ему привет». Обхожу водителя и топаю через больничный двор на выход. «Погодите, Мария, я не могу вас просто так отпустить». Догоняет меня и идёт рядом. «Скрутите и повезёте в санаторий насильно лечить? Пожалуй, я откажусь, но спасибо за инициативу». Он мне голову открутит, если я вас отпущу. — А вы просто не держите. До свидания, Олег. Он притормаживает, а я проскальзываю через калитку и иду по тротуару к ближайшей остановке. В смысле, я думаю, что она в том направлении, потому что я понятия не имею, где вообще нахожусь, и денег у меня при себе нет, потому что сумку, конечно, никто не удосужился отправить вместе со мной в больницу. Прикусываю губу, натужно селись понять, где я и как доберусь домой начинает накрапывать мелкий холодный дождь и я кутаюсь в куртку которая уже совсем не греет по крайней мере от противного ветра немного защищает это хорошо я не успеваю отойти слишком далеко от больницы как рядом со мной притормаживает машина мария зовет открытое окно алек давайте я вас хоть куда нибудь подвезу вы же замерзнете. так проще было остаться в больнице потому что заболеть в такую погоду расплюнуть Я кашусь на машину, которая уже полностью остановилась, и решаю всё же воспользоваться добротой Алика. А что ещё мне остаётся? Устраиваюсь на заднем сидении теплого салона и вздрагиваю от контраста. Спасибо, что согласились. Спасибо, что подвозите. Машина трогается с места, и только тогда я соображаю, что ключей-то у меня тоже нет. Знаете, Алик, подаюсь немного вперёд, отвезите меня по другому адресу. Кириллу Петровичу? «Нет, подруги. У неё есть запасные ключи от моей квартиры». Алик молча тянется к бардачку, достаёт оттуда что-то, а потом протягивает мне. Я на автомате забираю, и мои глаза расширяются, когда в моей ладони оказываются ключи. «Это что? Новые ключи от вашей квартиры?» «Не поняла». «Простите, но я не в курсе нюансов. Кирилл Петрович просто попросил передать вам ключи, если вы не согласитесь поехать в Орзель или к нему и сказать, что замки в вашей квартире поменены». «Но зачем?» — шепчу скорее себе, чем ему. Но Алик слышит, а в ответ просто пожимает плечами. «У дома, поблагодарив водителя, я выхожу и топаю к подъезду, на несколько секунд зависая перед входной дверью, хмурясь. Эта дверь не запиралась никогда на моей памяти». Домофон был выжжен, словно напалмом, а ручка разболталась настолько, что просто прикрыть дверь плотно было проблематично. Сейчас же на дверь приварена новая ручка, которая не проворачивается, а слева расположилась панель новенького домофона. Нащупываю в кармане ключи и прикладываю магнитные к домофону. Он пиликает, и я слышу щелчок открываемой двери. В квартиру поднимаюсь, уже совершенно обессиленная. Кто бы ни был благодетель, поставивший новый домофон, Лифт он, увы, так и не починил. Замки на входной двери в квартиру действительно открываются новыми ключами. Этих замков теперь два, и они не такие хлипкие, каким был старый. Во мне поднимается раздражение, потому что Кирилл позволяет себе слишком нагло вторгаться в мою жизнь. Санаторий, мое лечение, теперь еще эти замки. Не удивлюсь, если номофон — это его рук дело. Бросив ключи на тумбочку, я сбрасываю пуховик и обувь. Всовываю ноги в тапочки, иду на кухню поставить чайник. Надо бы исходить за продуктами, дома наверняка ничего нет, но не сейчас. Сначала я высплюсь как следует, наберу силы и застываю, открыв дверцу холодильника. Он забит под завязку. Какие-то контейнеры, составленные аккуратными стопками, между ними торчат колбаса, сыр, йогурты, а в ящике внизу разнообразные овощи и фрукты, некоторые из которых я видела только на картинках. Ставлю чайник на плиту, ощущая себя каким-то зомби. Я пытаюсь контролировать волну ярости, поднимающуюся во мне. Даже не так. Я пытаюсь ее подавить, потому что вроде как Кир заботится обо мне и моей семье, а меня разрывает на части от вторжения в мою жизнь без приглашения. Свист чайника врывает меня из задумчивости, и я на автомате заливаю заварку. Хочется съесть что-нибудь на ощущения такие, словно если я возьму хоть что-нибудь из холодильника то сдамся и признаю, что вторжение Киры было вполне нормальным явлением. Все это еще больше злит, поэтому я хватаю со стола свой старенький телефон и набираю этого нахала. «Привет, Маш!» — спокойно здоровается он, как будто ничего не происходит. «По какому праву ты лезешь в мою жизнь?» — рявкую я, наконец, выпуская наружу все насильно приглушенные чувства. «В каком смысле?» — нарочито вкратчиво переспрашивает он. «Ты отправил мою маму с моей дочкой в санаторий?» «Да, потому что твоя мама все еще нуждается в реабилитации», — огрызается он. «Я тебя об этом не просила, и дочка... Она моя, понял? Не твоя. И вообще, я сама способна позаботиться о своей семье. Не влезай в нее. Или ты хочешь выглядеть хорошим в их глазах? Решил их подкупить? Не отвечай. Я и так все понимаю. Ты слишком хитрый и наглый, чтобы даже предположить, что кто-то может не нуждаться в твоем вмешательстве» все сказала. — Нет, не все. И в частную больницу меня не надо было класть, понял? Я бы и в обычной районной выздоровела. И вообще, пришли мне счет, я его оплачу сама. — С каких денег, хотелось бы знать? — Кредит возьму. Тебе вообще должно быть без разницы. И еще замки в квартиру, забитый холодильник. Я не буду есть то, что там стоит, понял? Домофон наверняка тоже твоих рук дело. — Галина расстроится, что наготовила зря, — спокойно отвечает он. Так забери, отдай своему водителю, например. Очень услужливый парень. Кружил вокруг меня, пока я не села в его машину. Олег будет рад. — Конец истерики? — еще тише спрашивает Кир. И я понимаю, что если сейчас дам ему хотя бы слово вставить, пожалею об этом, наверняка он сможет повернуть все эти факты против меня. — Нет! — снова кричу. «Не смей вторгаться в мою жизнь. У тебя есть своя. Заботься о своей жене, своей карьере, своем долбанном доме, о чем угодно, но в мою семью не суйся. Ты предал меня три года назад, а теперь пытаешься загладить свою вину. Ни черта не выйдет. Я никогда тебя за это не прощу». Выкрикиваю слова, которые совершенно не собиралась произносить, а потом бросаю трубку и отключаю к чертям телефон. Наверняка он будет перезванивать, чтобы рассказать, что, мол, он не такой, и вообще я неправильно поняла. Выдвигаю стул и оседаю на него. Ставлю локти на стол и упираюсь лбом в раскрытые ладони. Господи, как же меня угораздило так влюбиться тогда, что я до сих пор не могу его до конца отпустить. Я все же съедаю невероятно вкусное жаркое, которое передала Галина, потому что даже после отдыха сил на поход в магазин нет». Я нашла макароны в шкафу, даже поставила на них воду, но отчет не уснула, пока ждала, когда она закипит. Так что я выключила печку, нагрела содержимое одного из контейнеров и с чистой совестью вернулась на диван. Вечером, приняв душ, я едва успеваю покинуть кабинку, как слышу шорох в квартире. Подхожу к двери и, прижавшись к ней ухом, прислушиваюсь. Грохот ключей, шаги — все это четко можно распознать за тонкой дверью ванной. — Эй! — выкрикиваю хрипло. — Кто бы ты ни был, я уже вызвала полицию. — Хочу отдать должное твоим талантам, Марья! — слышу голос Кирилла. — Вызвать полицию без телефона обычно проблематично. Заворачиваюсь в полотенце и вылетаю из ванной. — Какого черта ты здесь делаешь? — налетаю на него на кухне, где он ставит чайник. — И как ты вошел? — Забыла? Я был тем, кто поменял замки. Он оборачивается ко мне и сверлит злым взглядом. Что ты здесь делаешь? Повторяю вопрос. Ты не давало слово вставить во время нашей беседы. Я привез тебе чек за больницу, а также хочу прояснить пару не выясненных вопросов, точнее развеять твои обвинения. Бирайся отсюда, рявкую я. Побереги горло и легкие, ягодка. Отвечает Кирилл, опускаясь на стул. Я не приглашал его присаживаться. Я сам себя пригласил, отвечает он, склонив голову на бок и нагло рассматривая меня. Я еще крепче сжимаю узел на груди. «Вот об этом я и говорю!» — выкрикиваю, тыча в него пальцем. «Ты считаешь себя вправе вторгнуться в мою жизнь, в которой тебя совсем не ждут». «Правда?» — спрашивает он, поднимаясь. «Я все же проясню пару моментов. Я пячусь назад, когда Кирилл наступает, и почему-то мне становится страшно, когда я смотрю в его потемневшие глаза».